Глава 54. Черри прибыла в Берлин поздно вечером во вторник. Она немного напоминала себе шпионку времен Холодной войны. Номер на ее имя был забронирован в маленьком непритязательном отеле недалеко от того места, где остановился Майк. Время его рейса и название забронированного им отеля она получила на свой телефон. Когда-то они установили общий календарь, чтобы облегчить себе жизнь. Либо он забыл об этом, либо ему было все равно, знает она о его местонахождении или нет. На следующий день Черри рано проснулась, надела джинсы, белую футболку, кроссовки и тренч. Снова упаковал рюкзак. В нем помещалось все, что ей понадобится на двое суток. Этот отель она забронировала только на одну ночь. Настроив навигатор в своем телефоне, Черри прошла по улицам просыпающегося города примерно полмили. Остановилась напротив импозантного белого здания в стиле «Баухаус», расположенного на углу. Ряды его окон блестели на солнце. Как у многих зданий в Берлине, у него была новая жизнь. Когда-то в нем размещалась штаб-квартира Гитлер-Югенда, теперь это шикарный отель. Она толкнула дверь и вошла. Другой человек, но не черри, мог бы почувствовать себя подавленным, однако ее не впечатлили ни роскошные светильники, ни стрит-арт, и были знакомы все эти фокусы. В то время как суперкрутой английский отель мог демонстрировать определенную холодность, здешний персонал вовсе не был высокомерным, а гости казались расслабленными и вели себя непринужденно. Отель понравился ей с первого взгляда. Создавать обстановку, в которой люди чувствуют себя как дома, даже если они вдали от него, настоящее мастерство, и здесь владели этим мастерством безукоризненно. Черри знала привычки Майка как свои пять пальцев. Он должен был проснуться рано, выйти на пробежку, потом долго стоять под горячим душем. Сейчас он пьет кофе, впитывает атмосферу, читает путеводитель, решая, куда пойти. Она дошла его в баре клуба, где подавался завтрак. Интерьер, как и в холле, белый на эффект. Металлические окна от пола до потолка, высокие бархатные табуреты зеленоватого цвета нильской воды, круглые столики с изогнутыми банкетками, сверкающие люстры. Между столиками сновали шикарные официанты в черных фартуках. И хотя было сразу понятно, что ты в ночном клубе, а на часах только девять утра, место не казалось злачным. Оно казалось бодрящим. Гости проникались атмосферой и готовились к предстоящему дню. В воздухе стоял аромат свежего кофе и выпечки. Завтрак нередко совмещался с деловой встречей. Одни обсуждали будущие фильмы, другие — рекламные кампании, третьи — проекты строительства. Это привело Черри в восторг. В воздухе витал дух творческого вдохновения. Оно было заразительно, и сердце Черри затрепетало, когда она представила, какие перед ней открываются возможности познакомиться с Берлином, расколотом на части, но сумевшим возродиться городом, которому присущи достоинство, гордость и стиль. Майк, как она и думала, сидел за маленьким столиком на двоих у окна, уютно устроившись в мягком кресле и уткнув нос в книгу. Он прихлебывал кофе, двойной эспрессо, половина чайной ложки сахара, и у Черри ёкнуло сердце. Рядом стоял прорезиненный рюкзак. Она знала его содержимое. Альбом для зарисовок, карандаши, бутылка воды, камера, солнцезащитный крем, шарф, шапочка, орехи кешью, тюби горчицы, колманс. Он наверняка купил целую книжку билетов на метро. Майк был по-военному организован, но оставлял себе свободу действий. Он заранее изучал каждый дюйм города, а потом шел, куда глаза глядят. Если ему нравилось место, он мог провести там весь день, сидя в кафе и барах, и болтая с незнакомцами. Или ходил, ходил без устали. Он путешествовал без предубеждений. Майк определенно был здесь на своем месте. Она подумала, что, вероятно, каждому в зале знакомы его работы, хотя они и не знали автора в лицо, и почувствовала прилив любви и гордости. Да, они могли делать то, что хотели. Вместе. «Могу вам чем-нибудь помочь?» Очаровательный официант склонился к ней с улыбкой. Она показала в сторону Майка. «Я присоединюсь вон к тому джентльмену. Принесите мне кофейник с кофе, пожалуйста. Конечно, дайте мне две минуты». И на это уйдет только две минуты. Ей не придется напоминать. такое это было место. «И вот что...» — она тронула официанта за руку. «Принесите нам еще по бокалу шампанского». Он заговорчески сделал большие восторженные глаза. — Конечно. Она направилась к Майку, ее сердце забилось учащенно, в животе похолодело. Он поднял голову, когда она подошла. — Господи Иисусе! Он смотрел на нее, будто перед ним возникло привидение. Бросил книгу на стол, встал. — Господи, Черри! — прижал руку к груди. — Так и инфаркт может случиться. Потом он начал смеяться. «Что ты здесь делаешь?» Обежал стол и выдвинул кресло для нее. «Бог мой! Не могу поверить! Садись!» «Что происходит?» «Черт!» Он вдруг запаниковал. «Все в порядке?» «В порядке, конечно!» «Боже мой, ну прости! Не волнуйся! Все хорошо!» Черри сел, и он сел напротив. «Просто мне нужно было тебя увидеть!» С минуты они молча смотрели друг на друга. Была забыта перебранка в Адмирал-хаусе, напряженность последних нескольких недель. Каким-то образом их разногласия исчезли в новой для них обстановке. Они смотрели друг на друга и улыбались. Он был рад видеть ее. Она была рада видеть его. через глотнула «Мне нужно кое о чем тебя спросить». Майк поднял руки. «Спрашивай». Черри замешкалась. «Это был непростой вопрос». Самое непростое из тех, что она задавала за всю свою жизнь. Знаю, ты будешь шокирован еще больше, чем когда увидел меня здесь, и можешь отвечать не сразу. Он дернул плечами и снова поднял руки, будто хотел сказать, как я могу дать ответ, если не знаю вопроса. И она улыбнулась. «Майк, ты женишься на мне?» Его словно молния поразила. «Что? Ты женишься на мне?» «О, Господи!» — произнес он. «Только этого еще не хватало. Ты приехала сюда, чтобы задать вопрос, который я хотел задать тебе все эти годы, и не решался. Ты всегда говорила, что не хочешь выходить замуж. Ты была непреклонна». «Ну да, Черри всегда говорила Майку, что им не обязательно жениться, что они будут вместе без всяких архаичных церемоний. И он соглашался». Тогда были такие времена — свободная любовь, протест против условностей, нежелание сковывать себя брачными обетами. Я знаю, не буду произносить банальности, типа «женщина вправе передумать». Но я передумала. Произошло кое-что, и это заставило меня смотреть на вещи иначе. Заставило понять, что я была не права. «Да нет», — сказал Майк, — «прости, не верю». Но череп похолодело в груди. Она ошиблась. Ее широкий жест отвергнут. Это его не интересует. Он ее не простит. И тут появился официант с двумя бокалами шампанского на подносе. На поверхность поднимались крошечные пузырьки. Официант взглянул на лица посетителей, испугавшись, что вторгся в их спор. — Вы заказывали шампанское? Майк жестом показал на Чери, Это ты? Черри кивнула не решившись отозвать заказ. Официант осторожно поставил бокалы на стол и ретировался. Майк пристально посмотрел на Черри и поднял свой бокал. «Итак, раз ты здесь, мы можем прояснить одну вещь». «Боже мой», — подумала она, — «у него кто-то есть». Она стиснула ножку бокала, приготовившись к худшему. Но вдруг Майк расплылся в широкой улыбке, как в тот день, когда она... Впервые увидела его на конюшне. Если кто и задает здесь вопросы, то это я. Черри Николсон, ты выйдешь за меня? Выпив шампанского, они вышли, держась за руки на улице Берлина. Они решили вести себя, как заправские туристы, и купили билеты на экскурсионный автобус с остановками. Решили, что будут выходить, где им захочется. Они увидели Бранденбургские ворота и чекпоинт Чарли, и бесконечные серые бетонные плиты мемориала жертвам Холокоста. В музее топографии террора» Черри долго смотрела на фотографию трех молодых надзирательниц в концентрационном лагере во время перекура. Они были такими юными и беззаботными, а позади них, в бараках, которые они охраняли, творился неописуемый ужас. «Мне чертовски нравится этот город», — сказал Майк, когда они поднялись на второй этаж автобуса. Несмотря на все пережитое, в нем есть индивидуальный характер и творческая энергия, живое подтверждение того, что любой может возродиться, если очень постарается. Череп просунул ладонь в его руку. Майке бурлила энергия, которую она уже давно в нем не чувствовала. Возможно, из-за смерти матери она не заметила, с каким волнением он ждал надвигающегося выхода на пенсию. Теперь они снова были союзниками. Могли подводить итоги и планировать будущее. «Найдется место для всех их устремлений», — подумала Черри. Но необходимо помнить о самом важном. Все они на одной стороне. И она, и Майк, и Мэгги, и Роза, и Герти. Они не воюют. На ланч Черри с Майком отправились в шикарный ресторан с видом на реку. Повсюду темные дерево, причудливые светильники, вызывающие экстравагантные картины, Достаточно утонченное место, чтобы отметить запоздалую помолвку. Они взяли белую спаржу и стейки вагю, тушенные в масле «Кафе Дю Пари» и еще шампанского. «Мэгги продает дом», — сообщила Черри. «Она собирается выкупить у меня пап. Я оставляю за собой долю. Это ведь три лебедя. Я слегка ослабляю хватку и рассчитываю на скромный доход». Мэгги назвала меня «Начальником абажуров», — Майк засмеялся. Он, как никто другой, знал, что Черри играет гораздо более важную роль, но не все любили потрунивать над ней. А что Роза и Герти? Роза и Герти переезжают на ферму стрекоза. Герти пойдет в начальную школу Рашбрука, а Роза будет учиться в колледже в Хонюшеме. Роза явно в большом волнении прислала ей сообщение вчера вечером, и Черри испытывала... Непомерную гордость за внучку, взявшую свою жизнь под контроль. Быть может, я был не прав с самого начала, сказал Майк. Быть может, не надо было продавать Вистерия Хаус? Нет, возразил Черри, это бы тянуло нас назад. Мы все многое узнали о себе, о жизни. Черт, вспомнил! воскликнул Майк. Нужно отменить просмотр. Какой просмотр? Он стушевался. Просто решил взглянуть. Квартирка в стиле лофт, в здании фабрики. Он достал телефон и стал просматривать список сообщений. Черри тронул его за руку и улыбнулась. «Не отменяй, давай посмотрим. Ты же знаешь, это мое самое любимое занятие». «Осматривать чудовищно неподходящую недвижимость?» спросил Майк со смехом. «Ладно, просмотр с утра». Он вопросительно взглянул на нее. «Ты ведь останешься на ночь?» «Конечно останусь». Надеюсь, у тебя найдется место. Разумеется, место нашлось. Номер в отеле был огромным и роскошным, с гигантской бархатной кроватью, шторами до пола и приглушенным светом. Черри сфотографировала каждую даже незначительную деталь, не забывая о своем профессиональном интересе ни на минуту, пока Майк делал очередную пробежку, чтобы сжечь калории после ланча, прежде чем они отправятся на обед. Черри валялась на кровати, когда он вернулся. «Я быстро в душ», — сказал Майк и бросил что-то на кровать рядом с ней. «А ты взгляни на это. Может, тебе подойдет?» Она села, ошарашенная, а он исчез в ванной. Черепотянул за брошенным на кровать предметом. Коробочка. Маленькая черная бархатная коробочка. Внутри кольцо. Рубин цвета красной вишни в квадратной оправе в стиле ар-деко, бриллиантами. Простое, неброское, с намеком «На Берлин тридцатых». Улыбаясь, Черри достала кольцо из коробочки. Она и не подозревала, что почти в семьдесят получит такое удовольствие от подарка. Ничто не может сравниться с романтическим жестом. Когда через десять минут Майк вышел из ванной, Черри с довольной улыбкой на лице крепко спала посередине кровати. Кольцо на пальце сверкало в вечернем свете. «Это, как говорится, — сказала Черри на следующее утро, — Как раз по моей части. Квартира была в зеленом районе Фридрихсхайн. Не очень большая, но казалась просторной. Открытая планировка, кирпичные колонны и металлические окна от потолка до пола, выходящие на маленькую террасу. Майк и Черри шли туда от отеля пешком, мимо магазинчиков, баров и галерей. Может, мы теряем время? Спросил Майк по пути. Я хотел успеть на музейный остров. Пойдем туда попозже. Почему бы не взглянуть на квартиру? Лучшие идеи приходят мне в голову во время просмотров. Меня это всегда вдохновляет. Все равно, что подсматривать за чужой жизнью, которая может стать твоей, если захочешь. Теперь они стояли, держась за руки, и оглядывали наполненное светом помещение. «Странно», — произнес Майк, — «такое чувство, будто я был здесь раньше». Но определенно не был. Черри взглянул на него. Это от того, что чувствуешь себя как дома. Она нам подходит. Я вижу наши картины на стенах. Майк, довольно закатил глаза. Черри всегда так делала. Помещала его в картину. Рисовала картину. Но она была права. Он мог запросто представить, как на дальней стене висит фотография, которая скрепила их отношения. Берлин ее не осудит. Берлин понимает контекст. Лучше всех понимает, как что-то создается в духе времени. Здесь научились не скрывать вещи, а извлекать из них уроки. Черри почувствовал знакомый мандраж. Возможности, приключения, перемены, испытания. Знак, который нельзя игнорировать. Интуиция говорила, что идея стоящая. Она никогда не подводила Черри. «Сколько?» Прочистив горло, спросила она. «Я думал, мы просто посмотрим». «Мне казалось, это игра. Но квартира тебе нравится, так?» «Я от нее без ума. Что здесь, может, не нравиться?» «Значит, если продадим Адмирал Хаус, то сможем позволить себе ее и еще кое-что останется?» Майк посмотрел на Черри, расплываясь в улыбке. «Что? Да нет же!» «Почему нет? Это ты договорился о просмотре? Нет дыма без огня!» Ты раздумывал о том, чтобы здесь поселиться. Я влюбился в город. Он меня вдохновляет, вызывает желание творить. Делает меня снова живым. Ясно? Меня тоже. Все не так просто. Конечно, просто надо набраться смелости. Черри напустила на себя грозный вид. Разумеется, сказал Майк. Я говорю с женщиной, которая однажды в понедельник купила пап. Ни с того, ни с сего. Он мог говорить об этом, мог смеяться над этим. Она была права, хотя это и встало между ними. Но виноват он. Он был упрямым, упивался своей уязвимостью. Теперь он сам это понимал. «Ну?» «Что ты думаешь?» Черри развела руками. «Чудесная квартирка, да?» Майк посмотрел на блестящий бетонный пол, высокий потолок, свет, льющийся в окна. Он почувствовал, как его наполняет творческая энергия. Позитивная энергия, а не гнев, который двигал им недавно, когда он рисовал свои картины. «Да», — ответил он, — «но... но...» Черри изобразила негодование, подошла к нему, скрестив руки на груди, но ее глаза искрились смехом. «Ты так ничему у меня не научился?» «Не понял, что нет ничего более воодушевляющего, более жизнеутверждающего, чем спонтанная покупка».